Глава пятая. Дженни покрутила зуб в пальцах. Запах родного дома и жуткие воспоминания о морге поблекли. Она неосознанно вытерла нос с костяшкой указательного пальца и тихо закашлялась, стараясь прогнать из головы призрачный дым. Еще никогда с того самого дня, когда она бродила по руинам своего дома, Дженни так отчаянно не хотелось откуда-нибудь выбраться. Она бездумно раскачивалась, обхватив колени руками, сжав кулаки. Зуб впился в ладонь. Она с трудом сглотнула, пытаясь прийти в себя. Несколько раз прерывисто вздохнула, чувствуя, как за закрытыми веками вскипают слезы. Дженни сдержала их, резко выдохнув и избавляясь от последних воспоминаний. У зуба, найденного под кроватью матери, было логическое объяснение — Наверняка, как и у того, что она сейчас зажимала в руке. Во всяком случае, Дженни постаралась убедить себя в этом. Она вновь подумала о животных, утаскивавших остатки трапезы в своё логово, игнорируя трезвый внутренний голос, напомнивший, что она не нашла отверстие, через которое звери могли бы проникнуть в подвал. Но, может быть, просто пока не нашла. Она положила зуб в карман и вернулась к стене. Нужно было закончить исследование тюрьмы и отыскать выход, прежде чем явятся хищники или похититель. Окружающая пустота давила, в голове метались панические мысли. Но Дженни заставила себя собраться. Она боялась, что тьма поглотит ее, если она задумается слишком сильно. Она страшилась заглянуть в бездну своей души, на самом дне которой прятались вина и страх. Боялась потревожить шрамы, которые начинали кровоточить, стоит только обратить на них внимание. Ее спокойствие должно было быть неколебимым. Сейчас не время для воспоминаний, хотя мозг вновь и вновь рвался в прошлое. Осторожно шагая, прощупывая ногами в носках каменистую почву, Дженни снова двинулась вдоль стены. На тридцать втором шаге она обнаружила новый угол. Кладка не менялась на протяжении всего пути, хотя на углу растрескавшиеся камни казались более старыми. Её рука коснулась земли, но она быстро отдёрнула пальцы, испугавшись, что в темноте может наткнуться на какое нибудь насекомое. А может, и на что похуже. Свою коллекцию костей она совершенно точно не хотела больше пополнять. Воздух здесь был прохладней... И Дженни решила, что это из-за отсутствия камней, которые должны были играть роль изоляции. Запах тоже изменился, стал затхлым, словно кто-то побрызгал духами с ароматом пыли и плесени. Дженни подумала, что вернулась в прошлое. Такое с ней всегда случалось, когда она чувствовала хорошо знакомые запахи. Она всегда удивлялась тому, как аромат мог напомнить о, казалось бы, давно забытом месте, например, о старой машине родителей. На этот раз она подумала о бабушкином подвале. Им редко пользовались. Бабуля спускалась туда только для того, чтобы поставить или снять с полки у лестницы банки с консервированными фруктами и овощами. Однажды, исследуя дом, Дженни спустилась вниз с фонариком и осмотрела отдаленные уголки подземного царства. Тьма там была другой, а вот пахло так же. Бабулин подвал был для Дженни и раем, и адом одновременно. Туда почти никто не спускался, и она не боялась темных углов. Напротив, радовалась тому, что подвал принадлежал ей одной целиком и полностью. У дальней стены возвышалась всеми забытая поленница, память о древней дровяной печи еще и с детства ее мамы. Стояли складной карточный столик, несколько старинных сундуков, полных ветхих памятных вещиц и забытый верстак. Бабуля дала Дженни молоток, гвозди и несколько простыней, и улыбнулась, когда внучка сказала, что строит в подвале форт. Дженни прибила одну из потертых простыней к верстаку, занавесив вход в свое логово. Притащила туда книги и игрушки, и, чтобы не класть их на пол, сделала внутри полки из ненужных досок. Из нескольких больших кусков дерева она сколотила стул для карточного стола, чтобы рисовать. Ей никогда не было скучно у бабули. В ее доме у Дженни было свое особое место, а еще вместе с ней были ее фантазии. Она любила темноту и радовалась пыли и чуть слышному гулу, разносившемуся в затхлом воздухе. Ей все нравилось до тех пор, пока она не оказывалась заполенницей. Родители в то время зациклились каждый сам на себе и начали ругаться. Дженни слышала их разговоры по ночам. Сперва тихий шёпот, потом крики, а под конец и страшные угрозы. На следующее утро отец быстро, словно произносил скороговорку, просил у неё прощения за жаркие споры. Но мать никогда ничего не говорила. Она прятала покрасневшие глаза, уткнувшись в книгу, и молчала несколько дней. Несколько раз всё становилось действительно плохо. Дженни была достаточно взрослой, чтобы это почувствовать, но не понимала, почему. Мать вытаскивала её из кровати среди ночи, и они ехали к бабушке. Они уходили тайком через заднюю дверь, но бабуля всегда ждала их. Всякий раз она знала, что они приедут. Укладывала Дженни спать и возвращалась на кухню, где разговаривала с дочерью до самой зари. Утром бабуля никогда не ругала их за поздний визит и делала свои знаменитые блинчики, словно ничего не произошло. Порой в такие ночи за ними приезжал отец. Тогда разыгрывалась битва. Сражения, от которых чуть ли не стены тряслись, гремели в комнатах бабулиного домика. А у Дженни болезненно сжималось сердце. Отец никогда не появлялся сразу. По выражению его лица и запаху, пропитавшему одежду, становилось ясно, что он заезжал в бар заправиться для уверенности. Дженни прислушивалась к шуму за стеной. Родители были в смежной комнате. Её укладывали в кровать, она должна была спать, но не могла. Одной ужасной ночью бабуля вошла к ней и сказала, чтобы Дженни бежала в подвал и спряталась. Застывший в ее глазах страх напугал девочку больше, чем взволнованный голос. Оказавшись в подвале, Дженни замерла. Нельзя было прятаться в форте, слишком очевидное место. Любой, кто захотел бы ее отыскать, заглянул бы туда в первую очередь, а она не хотела, чтобы ее нашли, не хотела понимать бабушкиного взгляда. Она огляделась, металась от угла к углу пока не спряталась за поленницей, затаившись, подтянув колени к груди, пытаясь не уснуть от усталости и страха. Дженни не особо помнила ту первую ночь, но после этого она пряталась среди пауков, катышков пыли и треснувших дров всякий раз, когда отец приезжал за ними после очередной громкой ссоры с матерью. И вот теперь в этом жутком подвале тьма была другой, а запах тем же. В нем тревога сплеталась со страхом неизвестности. Повернув направо, Дженни двинулась дальше, ожидая, что дорога будет такой же длинной, как раньше. Вместо этого она почти сразу наткнулась на новый угол, или, скорее, на стену. Она уперлась в нее рукой, слава богу, не впечаталась лицом. Поверхность перед ней была теплее, чем земля и камни, грубая, шершавая, словно усеянная ледяными каплями и, очевидно, новее каменной кладки. Дерево, подумала Дженни, холодные точки, скорее всего, были шляпками гвоздей. Стена выдавалась к центру комнаты. Дженни пошла вдоль нее, радуясь, что обнаружила нечто новое и, надеясь, что она приведет ее к лестнице. Через несколько шагов был поворот. Дженни подняла руки, чтобы измерить высоту стены от пола и сколько хватит роста. Стена была сплошной. Она не нашла ни окон, ни отверстий, ни швов, ни ручек, ни петель. Дженни повернулась к стене спиной и ударила в дерево пяткой, проверяя его толщину. Звук, раздавшийся в темноте, был глухим, но она почувствовала отдачу. Переднюю часть стены она почти могла обхватить, раскинув руки. Повернув еще раз, Дженни обнаружила открытое пространство. Удивленная, она вошла в маленькую кабинку, ведя руками по стенам. В конце она уперлась в камни и землю, и ее сердце ухнуло вниз. Она прислонилась к кладке спиной и сползла на пол, горько улыбаясь. Опустилась на корточки и перевела дух, думая о маленькой комнатке. Внутри не было пола, кокон или дверного проема, только голая стена. Пол изменился. Она провела по нему раненной ступней, словно сметая мусор. Камней нет. Мягкая земля. Ее насыпали на пол и разровняли относительно недавно. Дженни наклонилась и подняла пригоршню земли, просеивая ее между пальцами. Крохотные крупицы мягче, чем раньше. Песок. Наверное. Она сжала пальцы, ощупывая гранулы, и задумалась, что это значит. Она замерла. Ее пальцы не нащупали ничего необычного, ни костей, ни зубов, слава богу, но что-то остановило ее. Что-то плохо осознаваемое настойчиво требовало ее внимания. Песок в коморке в подвале. Возможно, незаконченная комната. Она опустила руку и зачерпнула больше песка. Продолжив копать, она не обнаружила больше ничего интересного, только все тот же песок, будто она сидит на пляже. Дженни подняла голову и вгляделась во тьму, пытаясь понять, для чего предназначена эта комната, размышляя над ее местоположением. «Тщетно!» Она потерла нос тыльной стороной ладони и застыла, принюхавшись к запаху, который ее подсознание, похоже, уже узнало. Амиак. Моча?» Песок и моча напомнили ей о кошачьем туалете, но здесь не было кошки. Запах казался слабым, старым, почти выветрившимся. Дженни хотела, чтобы у неё под рукой было хоть что-то, чем можно копать. Хотя она уже распознала запах, всё равно продолжала рыться в песке, чтобы найти подтверждение своим страхам. Почва была абсолютно сухой, никаких фекалий. Животное, которое пользовалось подземной комнатой, было, скорее всего, домашним. Во всяком случае, в туалет оно ходило в песке. Она встала и подняла руки, надеясь коснуться потолка или провода, но не нашла ничего. Дженни пнула песок. Никаких ответов, только новые вопросы. Вытерев руки от джинса, ведя пальцами по каменной кладке... Она вышла из-за кутка. Стена уходила в бесконечность. В отличие от первой, эта кладка была крепкой. Никаких выпавших камней, выбоин, хотя пол был неровным. Дженни заметила это не сразу, но нервное переутомление стало брать вверх. И она споткнулась несколько раз, пока не поняла, что пол идет вверх. На 54-м шаге Она почувствовала, как земля ушла из-под ног и едва не упала, подумав, что все еще поднимается. Дженни остановилась, гадая, действительно ли она добралась до верхней точки и решила дать травмированной ноге отдохнуть. Пока она двигалась или размышляла, ранка не болела, но теперь, когда Дженни остановилась, боль запульсировала с новой силой, поднимаясь по голени. Сердце бешено колотилось в груди, словно хотело выскочить наружу. Она повернулась к стене и снова подняла руки, надеясь нащупать потолок. Пальцы медленно ползли по камню и строительному раствору. Дыхание отлетало от преграды в нескольких дюймах впереди. Ничего. Насколько Джейн не могла судить, стены были футов 50 в высоту. Дженни скорчилась на полу, дыхание стало отрывистым. «Где я?» — закричала она в бесконечную тьму над головой. Ее руки начали дрожать от гнева. Она чувствовала, как ярость бежит по телу, струится по венам, как напрягаются мышцы, сжимаются челюсти. Она вновь посмотрела на часы и закатила глаза, поражаясь собственной глупости. Неважно, сколько сейчас времени. Важнее, сколько она здесь провела. Сейчас, когда она была лишена зрения, другие чувства отчаянно пытались помочь ей. Но всё было тщетно. Неизвестность сводила с ума сильнее темноты. Она подумала обо всём, что уже сделала. Попыталась угадать, сколько времени находится в сознании. Гнев угас, как и разочарование. Адреналин ушёл. Она поняла. Как ужасно устала. Все тело болело, она была голодна и напугана. Вот, — подумала Дженни, — я призналась сама себе. Мне страшно. Усталость навалилась на нее, прежде чем она смогла ей воспротивиться. Дженни прислонилась к стене и подтянула колени груди. Обхватив их руками, опустила голову. Отдохну немного, всего минуточку.